Генерал, увидев меня, огорчённо всплеснул руками. Как? Это тот слуга, которого ему предлагают? Поглядев мне прямо в лицо, он обошёл вокруг меня, пожимая плечами. Его мордочка была настолько забавно, что зрители разразились громким хохотом. Все поняли, что генерал шёл меня сущим дураком, и таково же было впечатление и зрителей. Пьеса была именно так построена, чтобы подчеркнуть мою глупость со всех сторон. В каждой сцене я должен был совершать новую нелепость, тогда как Душка наоборот выказывал свой ум и ловкость. После долгого осмотра генерал приказал мне накрыть стол к завтраку. Генерал думает, что после того, как мальчик поест, он станет умнее, объяснил Виталис. Посмотрим, Я сел за небольшой столик перед накрытым прибором с салфеткой, лежавшей на тарелке. Что делать с салфеткой? Я этого не знал и решил в неё высморкаться. Генерал покатился со смеху, а Капи опрокинулся на спину, подняв лапы вверх, как бы сражённый моей глупостью. Видя свою оплошность, я снова принялся за салфетку, тут мне пришла в голову мысль я повязал салфетку на шею как галстук опять смех генерала снова возмущение капли в таком роде продолжался дальше наконец генерал выведенный из терпения встал с ноу меня со стула сам сел на мое место и съел завтрак предназначенный мне ах как ловко умел пользоваться салфеткой этот генерал С каким изяществом заткнул он её за петлицу своего мундира, разложил на коленях, как красиво ломал хлеб и пил из стакана. Но он вызвал настоящую бурю восторга, когда после завтрака попросил зубчастку и стал чистить ей её зубы. Аплодисменты загремели со всех сторон, и представление закончилось полным триумфом. Как умна обезьяна и как глуп слуга. Возвращаясь обратно в Харчевню, Виталис именно так и сказал. Но ну, я уже настолько чувствовал себя актёром, что шёл это за похвалу. Глава 7. Я учусь считать. Хотя артисты труппы сеньора Виталиса были очень талантливы, Но репертуар их был весьма однообразен, и после трёх-четырёх представлений приходилось повторять всё снова. Поэтому мы были вынуждены постоянно переходить с места на место. Пробыв в Юсселе 3 дня, мы снова отправились в путь. Куда мы пойдём? Я уже настолько освоился с Виталисом, что мог задать ему подобный вопрос. Ты разве знаешь страну, спросил он? Нет. Тогда почему же ты у меня спрашиваешь куда? Ну а вы? Вы знаете эти края? Я тоже никогда здесь не был. Однако вы знаете, куда мы идём? Литорикс внимательно посмотрел на меня. Типа, видимо, не умеешь считать. Нет, не умею. А ты знаешь, что такое книга? А да. книги, которую я тебе покажу, когда мы сядем отдыхать, есть название и описание тех мест и стран, где мы будем проходить. Люди, побывавшие или жившие в этих местах, написали в книге то, что они видели и знали о них. Поэтому мне стоит только открыть книгу и прочесть её, чтобы всё узнать. Я могу представить себе эти места также хорошо, Как если бы видел их собственными глазами. Ярос дикарём, и слова Вицелиса были для меня настоящим откровением. Хотя я и посещал школу, но моё обучение продолжалось всего 1 месяц. За этот месяц я ни разу не держал в руках книги. Меня ничему не учили, ни читать, ни писать. То, что я говорю, может показаться невероятным, Однако в то время, о котором я рассказываю, во многих деревнях Франции вовсе не было школ.